Одну женщину богатые соседи пригласили на свадьбу своей дочери. Они знали, конечно, что женщина едва сводит концы с концами. И поэтому сразу сказали, мол, дарить ничего не надо. Мы знаем ваше положение. Наоборот, мы хотим вас угостить и порадовать. Приходите, будем рады. Они искренне пригласили, от души. И можно было пойти... посмотреть выступления артистов за даром, вкусно поесть и еще домой унести кучу всего. И женщина пошла, оделась красиво и пошла. Но идти без подарка или дарить какую-нибудь дешевку она не захотела. Хотя ведь у богатых все есть, а дорогих подарков им надарят такие же богачи, их друзья и родные. Но эта Ирма... Купила две изящные серебряные ложечки в бархатной коробке. Дорогие, авторской работы. Очень дорогие для нее. Она хотела пальто купить, а купила ложечки. Потому что хотелось ей от души поздравить соседей, отблагодарить за приглашение и сохранить свое достоинство. Вот три причины, по которым она купила изысканные ложечки из серебра. Знаете... Ложечки невесте очень понравились. Она сразу посмотрела и родным показала. Правда, все стали ахать и говорить, «Ну зачем вы потратились?» Но Ирма только улыбалась и поздравляла молодых. Почему-то она ощущала прилив сил и счастья. Самое интересное, что с того дня ей стало вести. Знакомая предложила другую работу. Там платили гораздо больше. Потом стали строить дорогу на окраине и за маленький садовый домик дали приличную компенсацию. Очень приличную. Ирма купила квартирку на эти деньги. И за год цена на эту квартирку поднялась вдвое. Потом нашлась подработка удаленная. Ирма стала редактировать чужие тексты. Потом свои начала писать. И хорошо этим зарабатывать. Потом познакомилась с доктором из другого города. человеком порядочным и весьма обеспеченным. А потом создала с ним семью. Она помнила про ложечки и считала тот подарок началом своего счастья. Да, недаром в народе была такая имитационная магия бросить монетку во двор богатого соседа. Без злого умысла, без зависти. А вот как бросают монетку в фонтан или в море. Если ты дал богатому, ты и сам богатый. Если подарил тому, кто живет в достатке и не нуждается, ты тоже не нуждаешься. Ты ровня богачу, раз не просишь ничего, а даешь. Ты предлагаешь судьбе новый сценарий и обмениваешься энергией с обеспеченными людьми. не берешь, а даешь им. Взаимодействуешь на равных. Становишься частью системы и получаешь ее свойства – благополучие и достаток. И морально ощущаешь себя иначе. Тот, кто может дать богатому, силён и успешен. Это тоже способ настроить себя на успех. Присоединиться на равных к успешной системе. Повысить свою самооценку. Выйти из роли бедного родственника – и изменить сценарий судьбы. Бедный может только брать, богатый может давать бедным и должен давать, но еще богатый может на равных давать и богатым. Это важное дополнение. Дарить подарки. И один из путей к перемене жизни сначала это мысленный путь, а потом появляется путь реальный.